Знакомство с мамой Солвенг, Калифорния Машина забрала Сьюки в аэропорту Санта-Барбары И 45 минут они ехали по трассе 101 До маленького датского городка Солвенг Да, точно Кругом ветряные мельницы В Европе Сьюки не бывало Но ей показалось, что здесь, как там У водителя был адрес Он пересек город, выехал на Ализаль-Роуд, миновал квартала три. После знака «Ранчо Ализаль» водитель свернул, и Сьюки вдруг попросила «Стойте! Пожалуйста, можно я просто посижу минутку?» «Да, мэм», — сказал он и остановился на обочине. Она вынула флакон с нюхательными солями, сделала пару вдохов и подождала. Какой-то миг ей хотелось повернуть, уехать домой. Но она собралась с духом и сказала: Все, я готова. Фриция говорила, что живет в трейлерном парке, но парк тот был особенный, красивый, с аккуратной площадкой для гольфа посередине. Они нашли ее улицу, подкатили к голубому трейлеру, и водитель объявил: Приехали! сьюки выбралась наружу и поднялась по трем ступеням обитым зеленым войлоком к двери сердце у нее колотилось но не успела она постучать как женщина постарше нее крашеные светлые волосы в кудрях полосатое хлопковое платье без рукавов белые пластмассовые серьги открыла ей и даже после всех мысленных репетиций сьюки смогла выдавить из себя только жалкое вы Миссис Бевинс. Верняк? Ответила женщина с резким среднезападным выговором. А вы должно быть Сара Джейн. Заходите? Я как-то волновалась, что вы потеряетесь. А нет? Да, ну... меня привезли. А, умно. Проходите в гостиную, садитесь. Устали ведь с такой дороги. Сиюки вошла и присела на диван в коричневую клетку, примастила сумочку рядом. Женщина устроилась напротив и сказала, «Ну, вот вы и приехали». «Да». После неловкого молчания Сиюки проговорила, «Хм, милейшая, у вас тут место». «Спасибо. Не бог весть что, но зато свое. Вам в удобство не надо?» «Простите». В туалет. Ой, нет, все в порядке, спасибо. Сьюки не могла от нее глаз отвести. Дама была старше, но все еще узнаваема по старым фотографиям. Разглядывая ее, Сьюки увидела явное сходство с собой. Вот и встретились. Столько лет прошло, сказала она. Ага, встретились. Да. «Вы впервые в Калифорнии?» «Да». «Хотите кофе или выпить? У меня есть пиво, вино и всякое покрепче, кажется». «Нет, спасибо. Водички бы, если можно». «О, конечно. Но не из бутылки, ничего?» «Вполне». Сьюки огляделась и заметила множество фотографий, укрывавших в гостиной и в коридоре почти всю стену из поддельного бурого дерева. Совершенно очаровательное место, миссис Бевинс. А какая красивая дорога из Санта-Барбары. Горы, деревья! Зови меня, Фриции, милая, как все. Ага, я-то из Висконсина, но черт бы драл! Повидав Калифорнию, больше нигде жить не могла. Она подала с юке стакан воды. С юки взяла, но руки у нее тряслись так, что вода расплескалась на ковер. Простите, пожалуйста! «Похоже, нервничаю немного». «Не беда, детка, мы обе нервничаем. Не забудь, я когда тебя последний раз видела, у тебя ни волос, ни зубов не было. Да и весело ты 8 фунтов. А сейчас, глянь-ка, взрослая женщина, четверо детей, да еще и хорошенькая». «Правда?» «Ой, спасибо». «На меня-то сейчас понятно и смотреть нечего. Но хочешь верь, хочешь нет». Когда-то я была вроде как красоткой. Конечно, бесспорно. Видела ваши фотографии. Прекрасно выглядели. Да и до сих пор. Волосы теперь другие. Но я бы вас все равно узнала. Да? Ну, видимо, ничего смотрюсь, даже старой кошелкой. А где ты видела мои фотографии? В газетных вырезках. Я... Все о вас прочла и потрясена вашими подвигами в войну. Такая смелая. Ну, милая, была такая работа, надо ее делать, вот я и делала. А ты? Жизнь удалась? О, да. Как я и говорила, у меня чудесный муж. И четверо чудесных детей, и, ну, у вас четверо чудесных внуков. А люди, которые тебя удочерили? «Хорошо с тобой обращались?» «Да-да, совершенно чудесно. Не на что жаловаться». «Они еще живы?» «Только мать, то есть дама, которая меня удочерила. Отец умер в 1984-м». «Сочувствую». «А мать знает, что ты здесь?» «Нет, она не в курсе, что я знаю об удочерении». «А, не видела причин огорчать ее. Она не... ну... В общем, нет, не говорила. Надеюсь, это же ничего, что я приехала. Понимаю, эта встреча может быть для вас трудной, но мне правда надо было вас повидать лично. Ну, как-то принять. Ну, вы понимаете, как это неожиданно вдруг узнать все это после стольких лет. А то! И у тебя, небось, куча вопросов ко мне. Валяй! «Спрашивай». «Да, точно. У меня тут где-то был список. Сьюки покопалась в сумочке. Вот он. Думаю, надо мне знать о возможных семейных проблемах со здоровьем. Если вдруг есть что-то наследственное, о чем нам стоит беспокоиться. Сердечные болезни, диабет, умственные отклонения. Вроде такого». «Нет». Все в основном умерли от старости. Все были двужильные. Она хохотнула. А некоторые с перебором. Мамуля с Гертруд порядком растолстели с годами. О, тогда все понятно про деди мою старшую. Она всегда была склонна к полноте. Так, Старческое слабоумие, Альцгеймер... Нет, и мамуля, и папуля востры были, как гвозди до самой смерти. Ну и вообще, к сведению, мы, поляки, вполне здоровые. Ну, это и правда приятно знать. Ясное дело, вопрос об отце повис в воздухе. Фрица, похоже, не рвалась поделиться сведениями, а Сьюки думала, что это, наверное, грубо спрашивать такое в лоб я столько всего хотела разузнать да думала вот вспоминали вы обо мне или нет фрица кивнула разумеется детка все время всегда пыталась представить как у тебя все сложилось как ты выглядишь чем занимаешься такое вот понятно а никогда не пытались меня найти нет Никогда. Считала, что лучше не надо. По правде сказать, после войны у меня выдалось тяжкое время. Пила много. Всякое было. Ой. А ты фотографии детей привезла? Да-да. Фрица проглядела все снимки. И сказала, отличные дети. А муж вылитый хороший парень. Он, да такой. Просил обязательно передать, что будет страшно рад с вами познакомиться, но решил, что в первый раз мне надо съездить одной. И, конечно, если вам понадобится какая угодно стоматологическая помощь, он с удовольствием. По правде сказать, я так хотела, чтобы он со мной приехал. Боялась, что ли, сама. Но очень рада, что смогла. Мне бы посмотреть еще фотографии вашей Ну, то есть, моей семье Конечно, детка! Все тут, на стенке! Они пошли вдоль нее, и Сьюки увидела снимок с четырьмя сестрами у девичьей автозаправки 1942 год. Сьюки поразилась: как похожи ее девочки на сестер Юрда Бралински! Она промолвила: Не могу себе представить, как это должно быть тяжело. Содержать автозаправку. Фрица кивнула. Так и было. Но мы и развлекались, будь здоров. А это твой дядя Винг, еще в армейской авиации в Англии. Ух ты! Немножко похож на моего сына Картера. Да? Такая же улыбка. Фрица ткнула в другую фотографию. А это фото твоей бабушки перед домом. По снимку не скажешь, но именно у мамули волосы были рыжие-рыжие. Правда, Верняк, рыжей твоих. Вы тут выросли? Угу. Папуля построил его для нас в двадцатых годах. Но когда Винг помер, Энджи продала его одной славной семье из города. А станция еще работает? Нет, давно закрыли. Может, хранят в ней что? Или вроде того... Но она еще стоит. Они еще немного повспоминали. И Фрица сварила по чашке кофе и взялась еще раз рассматривать фотографии семьи Сьюки. Симпатичный какой дом. Прямо у воды. О, да. Задний двор у нас — бухта Мобил. Ой, значит, недалеко от Пенсаколы и Мексиканского залива. Верно. Знаю эти места. Очень красивые. Летала там. Фрица отложила снимки и кивнула. «Да», — проговорила она. «Ясное дело, прожив милую тихую жизнь столько лет, вдруг узнать такое, Ха, то еще потрясение». «Да, правда, вообразите только. Ну, то есть в 60 лет впервые встретить свою настоящую мать — дело необычайное». Фрица вытянула из пачки сигарету, прикурила и долго смотрела на Сьюки. А затем сказала. «Черт бы драл! Жуть как неприятно, однако, подруга, у меня для тебя еще одно потрясение». «Ой, какое?» «Я? Не твоя мать!» Сьюки засомневалась. Не ослышалось ли? Что, простите? Я не твоя мать. Но ваше имя вписано в мое свидетельство о рождении. Ага, знаю. Но я все равно не твоя мать. Сьюки почувствовала, как у нее кружится голова. Фрица взглянула на нее. — Эй, ты в порядке? Сара Джейн! Сьюки поняла, что, видимо, отключилась на секунду, но вымолвила. «Да, кажется, но... не понимаю. Если вы не моя мать, то кто же?» «Ну, это долгая история, детка. Ты, может, лучше бы выпила. Как-то не очень ты выглядишь». Сьюки глотнула скотча. Извлекла из сумки нюхательные соли. На всякий случай. И теперь... С бьющимся сердцем готова была слушать фрицы дальше.